Явление шестое. Лидия и Телятив. Телятив. Казните, да только поскорее. Если вы хотите дуться на меня, так я убегу куда-нибудь в лес. Вы лучше прибейте меня. Только потом смилуйтесь надо мной. Я не могу жить без вас. На меня нападает сплин, и я застрелюсь, как англичанин. Лидия. «За что мне сердиться на вас?» Телятев. «Ну вот, какие слова! Ведь это кинжалы, Лидия! Чем вы хуже других?» «Есть и хуже вас, Телятев. Ну вот опять! Терзать желаете! Говорите прямо, что негодяй!» Лидия. «Не спорю! Вы много виноваты передо мной! Очень много! Вы...» Причина того, что я вышла за человека, которого не люблю. Телятев, не любите? Это очень хорошо. Лидия, да кажется, и он меня не любит. Телятев, не любит? Бесподобно. Лидия, что же тут хорошего? Телятев, не знаю, как для вас. А для нашего брата, беспутного холостяка, это находка. Мы ведь сироты всю жизнь таких случаев ищем. Лидия, вы безнравственный до мозга костей. Телятев, ну еще как-нибудь поброните. Лидия, довольно бронить. За что? За то, что вы меня любите. За любовь разве можно бронить? За то, что вы не женились на мне, любя меня. Так ведь это прошло? Этой беды вам поправить нельзя. Телятев. Жениться нельзя. Это верно. А любить можно. Лидия. Разве я могу запретить? Это льстит женскому самолюбию. Чем больше поклонников, тем лучше. телятьев Ну, на что вам много? Возьмите пока одного. Лидия. Вы еще плохо жизнь знаете. Одного-то и нехорошо. «Сейчас разговоры пойдут, а как много-то, так и подозрений нет. Как узнаешь, который настоящий?» Телятьев. «Так вы возьмите меня, настоящего, да еще человека четыре, сверхштатных!» Лидия, смеясь. «Вы такой шут, что на вас решительно сердиться нельзя!» Телятьев. «Гнев прошел!» «Можно теперь любезные слова говорить?» Лидия. «Говорите!» Я люблю вас слушать. Ведь вы милый, а, Телятев? Ей-богу, милый. Как вы похорошили? Знаете, какая перемена у вас? Такая перемена всегда... Лидия. Нет, вы, пожалуйста, пожалейте меня. Я еще недавно дама. Не успела привыкнуть к вашим разговорам. Я знаю, какие вы вещи дамам рассказываете, Телятев. Как жаль, что вы не привыкли. Привыкайте поскорей, а то скучно. Обратимся к старому. Скоро вы заведете кавалье-сервант. Поклонника. Французское выражение. Лидия. Да разве у нас это принято? Телятев. Надо завести этот прекрасный обычай. Хорошее перенимать не стыдно. Лидия. А мужья что скажут? Телятив. Привыкнут понемножку. Ну, конечно, сначала многих из нас, кавалеров, побьют довольно чувствительно, особенно купцы. Многих сведут к мировым, а там дело и пойдет своим порядком. Первые должны пожертвовать собой, зато другим будет хорошо. Без жертв никакое полезное нововведение не обходится. Лидия. Прекрасно. Но едва ли это скоро введется. Телятьев. Уже начинаем. Уж несколько жертв принесено. Одного в синюю кубовую краску окрасили, с другим еще хуже было. Лидия. Ну вот, когда этот похвальный обычай укоренится? Телятьев. Тогда вы возьмете меня. Лидия. Если будете стоить. Вы очень ветрены. Телятив. От чего я ветрен, знаете ли? Лидия, от того, что душа мелка. Телятив. Нет. От того, что мне постоянным быть кого прикажите, и я буду постояннее телеграфного столба. Лидия, испытаем. Телятив, испытаете? Да я заодно это сейчас буду у ног ваших, Лидия. Нет! уж от этой церемонии вы меня увольте. Можно и без нее обойтись, Телятев. Как угодно. Однако я все-таки чувствую потребность оказать вам какую-нибудь видимую, осязательную ласку. Лидия подает ему руку. Целуйте. Входит Глумов и остается в глубине. Явление седьмое. Лидия, Телятев и Глумов. Телятев не замечая Глумова. «В перчатке? Что это за поцелуй? Электричество, которым так переполнено мое сердце, и которое я желаю передать вам, не дойдет до вашего сердца через перчатку. Лайка — дурной проводник. Целует руку несколько выше перчатки. Лидия. Ну, довольно. Вам нельзя ничего позволить. Вы всегда делаете больше того, что вам дозволяют. телятив. «Да много ли больше-то? Всего на полвершка? Стоит ли об этом разговаривать?» «Лидия, нынче на полвершка? Завтра на полвершка? Эдак?» Увидав Глумова, «А, Егор Дмитриевич, мы вас и не видим,» — Глумов, «Ничего, продолжайте, продолжайте. Я вам не мешаю». «Лидия, что такое «продолжайте»? Что за тон?» Вы не хотите ли придать какую-нибудь важность тому, что я позволила телять его, моему старому другу, поцеловать мою руку? Я с охотой позволяю и вам тоже сделать. Протягивает ему руку. Глумов. Покорно благодарю. Я рук не целую ни у кого. Я позволяю себе целовать руку только у матери или у любовницы. Лидия. Но так вам моей руки не целовать никогда. Глумов. Как знать? Жизнь велика. Гора с горой не сходится. Лидия, пойдемте, Иван Петрович. Подает руку Телятьеву. Он грубый человек. Глумову. Вы мужа дожидаетесь? Подождите, он скоро придет. Глумов. Дас. Я вашего супруга дожидаюсь. У меня есть много интересного передать ему. Лидия. Сделайте им милость, рассмешите его чем-нибудь. Он такой задумчивый. Забавлять лучше вас никто не умеет. Вы очень забавны. Уходят Телятев и Лидия.